«Вот пока и все», — наконец сказал он. «Да, кстати, вас хотела повидать миссис Шульц». «Как? Разве вы с ней не знакомы?» «Она утверждала, что вы ее старинный друг». «Шульц», — задумчиво повторил я. «Вероятно, я знавал когда-то нескольких женщин по фамилии Шульц. Но единственная, кого могу вспомнить, моя учительница в начальной школе. Впрочем, она вряд ли жива».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 И поставил на него завтрак. Налить вам кофе. Да, пожалуйста, ответил я. Вообще-то мне не хотелось, чтобы кофе стыл в чашке, пока я завтракаю. Но я сгорал от желания посмотреть, как он справится. Представьте себе мое изумление, ведь это был ловкий Фрэнк. Нет, это была не та неуклюжая, на скорую руку собранная мною модель скорее напоминавшая электрический макет, конечно нет. Он походил на Френка не более, чем гоночный турбомобиль на первую безлошадную повозку. Но разве мастер может не узнать свое творение? Я создал базовую модель, и она неизбежно должна была быть усовершенствована. Вот он, правнук Френка, улучшенный, доведенный до ума, более сноровистый, но одной с ним крови. Больше ничего Не надо. Минутку. Очевидно, я ляпнул что-то не то, потому что робот вытянул из себя лист плотного пластика и вручил мне. Лист соединялся с его корпусом тонкой стальной цепочкой. На нем было напечатано вот что. Управляется голосом. Трудяга. Модель 17А. Внимание! Этот автомат для обслуживания не понимает человеческую речь. Он не обладает разумом, так как является всего лишь механизмом. Для вашего удобства он сконструирован так, что может реагировать на нижеперечисленные распоряжения. Он оставит без внимания все остальные обращения к нему или, в случае, если полностью не срабатывают рецепторы и не замкнута цепь восприятия, предложит вам данную инструкцию. Пожалуйста, прочтите ее внимательно. Благодарим вас! Корпорация Алладин по производству автоматизированного оборудования. Выпускает модели «Трудяга», «Вилли на все руки», «Чертежник Дэн», «Строитель Билл», «Садовник», «Няня». Проектирование и консультации по вопросам автоматики. Всегда к вашим услугам. На фабричной марке был изображен «Аладдин», выпускавший джина из бутылки. Ниже приводился длинный перечень простых приказаний. «Стой», «Иди», «Медленнее», «Быстрее», «Подойди сюда», «Позови сиделку» и так далее. Был и короткий список заданий медицинского характера, вроде растирания позвоночника, а о некоторых процедурах я вообще никогда не слышал. Список заканчивался официальным уведомлением. Приказания с номера 87 по номер 242 отдаются только персоналам больницы и поэтому не включены в этот список. Мой ловкий Фрэнк управлялся кнопками на приборном щитке, а не голосом. Не потому, что я не додумался до этого. Просто система анализа речи была более громоздкой и стоила гораздо дороже, чем весь мой Фрэнк. Старший, без упаковки. Я решил, что прежде чем смогу вернуться к работе по специальности здесь, в будущем, мне придется основательно изучить все новое в области миниатюризации и упрощения электронных систем. Я горел желанием побыстрее приступить к делу. Судя по трудяге, мне предстояла интереснейшая работа. Передо мной открывались невиданные возможности. Инженерное искусство зависит от общего технического уровня общества, а не от таланта отдельно взятого инженера. Ведь железные дороги появились только тогда, когда развитие техники достигло соответствующего уровня. Бедный профессор Лэнгли, все силы души, весь свой гений – отдал разработке летательного аппарата, который, по его мнению, обязательно должен был взлететь. Но он на несколько лет опередил время и не смог воспользоваться успехами сопредельных наук, чтобы увидеть результаты своего труда. Или взять великого Леонардо да Винчи. Наиболее блестящие его изобретения не были притворены в жизнь. Он намного обогнал эпоху, в которой жил. «Мне предстоит здесь, — я хотел сказать теперь, — Многому научиться заново. Я вернул роботу листок с инструкциями и вылез из койки, чтобы взглянуть на табличку с выходными данными. Я не удивился бы, увидев название «Горничная Инкорпорейтед». Но была ли фирма «Аладдин» дочерним предприятием группы «Меникс»? Табличка сообщала не особенно много сведений. Название модели, серийный номер, завод-изготовитель. Но на ней имелся перечень патентов. Около 40%. И самый ранний, что меня очень заинтересовало, датировался 1970 годом. Я почти не сомневался. Он наверняка был выдан на основе моих чертежей единственной модели. Я отыскал в тумбочке блокнот и карандаш и записал номер первого патента. На всякий случай. Даже если чертежи были украдены у меня, а сомнений тут быть не могло, срок действия патента истек в 1987 году. Впрочем, законы могли измениться. А вот подтверди, а не патент позже, 1983 года, он имел бы силу до настоящего времени. Это мне предстояло выяснить. На щитке автомата загорелась лампочка, и он объявил. «Меня вызывают. Могу я удалиться?» «М -м. «Ну, конечно. Беги!» Робот полез за листком с перечнем фраз, я поспешно добавил. «Иди!» «Благодарю вас. До свидания!» Сказал он, объезжая меня. «Тебе спасибо!» «Не стоит благодарности!» Отвечал робот приятным баритоном. Я вернулся в постель и принялся за завтрак, который оставил остывать. Да только оказалось, что он не остыл. Завтрак, похоже, был рассчитан на средних размеров птичку. Но, как ни странно, я наелся досыта, хотя был очень голоден. Впрочем, может, за время сна у меня желудок ссохся. Уже закончив трапезу, я вспомнил, что поел впервые за 30 лет. На земле за это время успело вырасти новое поколение. На эту мысль меня натолкнуло меню завтрака. Оно лежало под салфеткой. То, что я принял за закопченную грудинку, значилось в меню как дрожжевые полоски, запеченные по-деревенски. Но несмотря на 30-летний пост, еда меня мало интересовала. Вместе с завтраком мне принесли газету «Таймс» Большого Лос-Анджелеса за 13 декабря 2000 года, в среду. Газета, которую я держал в руках, походила на прежние малоформатные газеты со сжатым текстом и большим количеством иллюстраций. Но бумага была глянцевая, а не шероховатая. и Иллюстрации цветные или черно-белые стереоскопические. В чем секрет стереоэффекта, я понять не мог. Уже в конце 50-х появились стереооткрытки, и их можно было рассматривать без специальных очков. Помню, ребёнком я восхищался такими открытками с рекламой мороженых продуктов. Но тогда для получения стереоизображения применялся толстый пластик с запрессованными в него крошечными призмами. Здесь же объемное изображение получалось на тонкой бумаге. Я бросил ломать голову над разгадкой иллюстрации и принялся за чтение. Трудяга установил газету на специальном пюпитере, и некоторое время мне казалось, что вся она состоит из одной страницы. Я никак не мог уразуметь, как чертова штука раскрывается. Все листы словно смерзлись намертво. Наконец, я случайно коснулся нижнего правого угла первой страницы. Она загнулась вверх и перелистнулась. Тут, видно, заключалась какая-то хитрость. Впрочем, и другие страницы открывались легко и даже изящно. Стоило мне только коснуться их нижнего правого угла. Добрая половина содержания газеты была мне так знакома, что я почувствовал тоску по дому по прежним временам. «Ваш гороскоп на сегодня. Мэр открывает новый бассейн. Своими новыми запретами органы безопасности подрывают свободу печати», заявил Нью-Йоркский салон. «Гиганты играют два матча подряд в один день». Внезапное потепление ставит под угрозу занятия зимними видами спорта. Пакистан предупреждает Индию и так далее. И тем скучнее. Другие заголовки касались новых понятий, но их содержание все объясняло. Лунный шаттл до сих пор подвергается метеоритному дождю. Суточная станция получила две пробоины. Погибших нет. В Кейптауне линчевали четверых белых. Он требует принятия санкций. Мамаши выступают за более высокие ставки. Они требуют объявить любительниц вне закона. Плантатор из Миссисипи обвиняется в нарушении закона о неприменении зомби. Защитник утверждает, этим работникам лекарств не вводили. Они просто тупы от природы. Ну, про зомби я знал не понаслышке, а из собственного опыта. Некоторые газетные сообщения я совершенно не понимал. Продолжали распространяться в Окбли, и пришлось эвакуировать жителей еще трех городов во Франции. Полагают, что король отдаст распоряжение засыпать пораженные площади. Король? Ну ладно, французские политики на все способны, но что за санитарная пудра, которую они собираются использовать против в Может, что-нибудь радиоактивное? «Надеюсь, они выберут для распыления безветренный день. Лучше всего 30 февраля. Я сам схватил дозу радиации в Сандия по вине одной идиотки из химического подразделения ВАК. Своей блевотиной я, слава богу, не подавился, но кюри поймать врагу не пожелаю». Отделение Лос-Анджелесской полиции в Лагуна-Бич получило на вооружение ликоизлы. Начальник отделения предложил всем гомикам убираться из города – «Моим людям приказано сперва оглаушивать, а потом разбираться. Надо наводить порядок». Про себя я отметил, что следует держаться подальше от района Лагуна-Бич, пока там сводят счеты. Не хотел бы я оказаться там, когда они разбираются, тем более, что сначала оглаушивают. Это лишь немногие примеры газетных заголовков. Не раз я начинал просматривать статью, и все вроде было понятно, но только дочитав ее до конца, обнаруживал истинный смысл сказанного в ней – Однако, стоило мне сосредоточиться на демографической статистике, как в поле зрения попали знакомые объявления. О рождениях, смертях, свадьбах и разводах, правда, к ним прибавились исходы и возвращения, расписанные по храмам. Я заглянул в список отельского объединенного храма и нашел в нем свое имя. У меня появилось приятное чувство сопричастности. Но интереснее всего, захватывающе интересными были объявления – Одно из них особенно врезалось мне в память. Все еще молодая, привлекательная наружности вдова, одержимая страстью к путешествиям, желает познакомиться со зрелым мужчиной, обладающим такими же склонностями. Намерение – двухгодичный брачный контракт. Но доконали меня объявления, напечатанные жирным шрифтом. В них рекламировались горничная, ее сестры, братья и тетки. И товарный знак был все тот же – ядреная девка с метлой. Я придумал его когда-то для наших бланков. Я даже слегка пожалел, что с такой поспешностью избавился от своих акций «Горничная Incorporated. Похоже, что теперь они стоили гораздо больше, чем все мои остальные ценные бумаги вместе взятые. Нет, неверно. Не избавься я от них вовремя, парочка варюк свистнула бы их у меня и стерла бы передаточную надпись. Как бы то ни было, акции получила рики И если она с их помощью разбогатела, слава богу, более достойного человека и представить себе трудно. Я сделал себе в блокноте отметку выяснить, что стало с Рикки. И не откладывая, она была единственной, кто оставался у меня от прошлой жизни. Милая маленькая Рикки, будь она на лет десять старше, я бы и не взглянул на Бел И не ошибся бы. Прикинем, сколько ей сейчас лет? 40? Нет, 41. Трудно представить, что Рике теперь 41 год. Впрочем, это было не так уж много для женщины в моё время, а тем более сейчас. Иной раз и вблизи не отличишь сорокалетнюю от восемнадцатилетней. Если она разбогатела, я позволю ей угостить меня, и мы выпьем за упокой удивительной души нашего дорогого Пита. А если что-то не получилось... И несмотря на подательные мною акции, она бедна. Тогда, черт возьми, я женюсь на ней. Да, женюсь. И не важно, что теперь она лет на 10 старше меня. Поскольку я обладал удивительной способностью делать глупости, мне просто необходим был кто-нибудь постарше, чтобы присматривать за мной и вовремя останавливать. Вряд ли кто сможет с этим справиться лучше, чем Рикки. Ей еще не исполнилось и 10 лет, а она уже по-детски серьезно но весьма умело заботилась о Майлзе и вела хозяйство. Должно быть, и в сорок она все такая же, только добрее и мягче. Впервые после пробуждения я почувствовал себя уверенно. Я теперь не был одинок в незнакомом мире. Стоило мне вспомнить о Рике, и все мои волнения рассеялись. И тут внутренний голос сказал мне, «Послушай, болван, ты не можешь жениться на Рике!» «Еще тогда было ясно, что она будет симпатичной девушкой. Теперь она уж наверняка лет двадцать замужем. У нее верно четверо детей, и старший сын выше тебя ростом. И, конечно, муж, который не будет в восторге от старого доброго дяди Денни. Я слушал, что мне говорил внутренний голос, и у меня потихоньку отвисала челюсть. Потом я попытался возразить ему. «Ладно, ладно, поезд опять ушел, но я все равно разыщу ее». «Не убьют же меня за это!» «В конце концов, кроме меня, она была единственной, кто понимал Пита!» Я перевернул еще одну газетную страницу. От мысли, что я потерял обоих, и Рикки, и Пита, мне стало не по себе. Спустя некоторое время я задремал прямо над газетой и проснулся только тогда, когда трудяга или его двойник принес обед. Во сне Рикки держала меня на коленях и приговаривала. "Все в порядке, Дэнни. Я нашла Пита». И мы теперь будем все вместе. Правда, Пит? Ясно. Установочный словарь я освоил быстро. Значительно больше времени я потратил на чтение исторических обзоров. Великая Азиатская Республика вытесняет нас с южноамериканских рынков. Тут и гадалки не надо ходить. Стоит вспомнить соглашение по Тайваню. Еще меньше меня удивило, что Индия наподобие Балкан превратилось во множество мелких государств. Мое внимание привлек абзац, где говорилось о намерении Англии стать одной из провинций Канады. Где собака, где хвост, не разберешь. Я опустил описание биржевой паники 1987 года. Для меня не было трагедией, что золото подешевело настолько, что теперь уже не считалось драгоценным металлом. Хотя в процессе изменений торговых расчетов, множество народа разорилось до нитки. Золото – замечательный технический металл. Его можно применять очень широко.